Александр Наумович навестил, велел 2-3 дня не двигаться и почти ничего не есть. А главное, если гости принесут алкоголь, не сметь к нему притрагиваться. На протяжении всего времени пребывания в больнице Нини, ни, кстати, вестник об анекдотах. Над двумя смеялись, а три не имели никакого успеха. Так что готовь новые. У меня опять будут гости. Вечером меня навестил анестезиолог. Говорили о театре, вспоминали общих знакомых, но как только мой сосед, обещавший профессору проследить за моим поведением, вышел из палаты, гость быстро достал из кармана халата маленькую флажочку и налил в мензурку граммов 25-30 коричневой жидкости, потом шёпотом приказал: "Быстрей пейте. Коньяк способствует послеоперационному заживлению". рыжих прислал им мальчок. Я подчинился без сопротивления. Способствующее получал тайком трижды в день. Процедура очень понравилась, ждал её с нетерпением. Самого профессора увидел лишь на восьмой или девятый день, был приглашён в его кабинет. Играли в шахматы, пили чай с лимоном и капельками ликёра. Профессор: "При твоём соседе Я был строг, чтобы он не мог и предположить, что я пришлю тебе коньяк. В больнице это недопустимо. Ведь наш народ в делах алкогольных боевой недавно прооперированного посетила любимая жена Тайкун принесла в палату четвертиночку, а на следующий день лишилась любимого мужа. 25 г и 250 г это что рай и А? 25 помогают процессу заживления ран, 250 нарушают его. Сделали несколько ходов на шахматной доске, профессор сказал: "Ты, если почувствуешь, что выигрываешь у меня, пожалуйста, предложи мне ничью, а то я очень переживаю поражение". Раздался звонок телефона, да, рыжих. Далее разговор шёл на английском языке долго. Профессор что-то подсчитывал на бумажке, положил трубку. По просьбе шведского двора нужно прооперировать одного из членов королевской семьи. Я поставил условия. Лечу на нашем самолёте, медицинские сёстры, ассистенты наши, инструменты мои. Это должен тебе сказать, дорогое удовольствие для шведского короля. Согласны на всё. Полечу. Надошь помочь? Вот видишь, как сложно и интересно зарабатывать на хлеб. Делаем ещё несколько ходов, и я предлагаю ничью, уж очень плоха позиция у профессора. Принял, доволен, поздравил меня. Трудно было представить себе профессора Рыжих в гневе. Большой ребёнок, милый, добрый, мягкий, забавный, домашний, и вдруг не просто в огневе, настоящий зверь, да и только. В реанимации под капельницей, в почти бессознательном состоянии двадцатилетний человек. В палате с больным его отец, вызванный профессором из украинского районного центра. По замыслу врачей радость свидания с родным отцом должна была сыграть роль психотерапевтического допинга, ободрить больного, увеличить его сопротивляемость тяжёлой напасти. Отцов объяснили, что такой положительной эмоции что они бывают важнее лекарств, и он был оставлен сыном. И что же услышали врачи? Говорил естественно один отец. Ну, шушце такие. Уж уж це, ну це робится. Ты ж, сынок, та и в хозяйстве никуда не гожий. Не треба. Ты именно такой хворый. Александра Науч, словно тигр, бросился в палату, буквально вытолкнул оттуда попашу, проволок его чуть ли не зашиворот до выхода из больницы, приказал не впускать обратно. Закрыв двери бледный, тяжело дыша, произнёс одно слово: мерзавец. У больного молодого человека текли слёзы. Вечером он скончался. А вот теперь о любви и главной операции знаменитая выхировка. Профессор. Вы знаете, что у вас очень серьёзная болезнь? Больная. Да. Вы показывались специалистам. Что они сказали? Безнадёжно. Сказали, что на свете есть один мак-волшебник, который может попытаться мне помочь. Заплакала. Пауза. Кто? Мак. Вы? Большая пауза. Вы верите в магов? Нет. Значит, в волшебников в вас. Большая пауза. Вы замужем? Игорь разведена. Я тоже. Несколько дней ушло на анализы, исследования, на подготовку к операции к уникальной по сложности. Всё шло своим чередом. Только вот всё реже можно было застать великого хирурга в его кабинете, где без него скучали полки с научными трудами и книгами на многих языках, автором которых был хозяин кабинета. Где профессор в палате номер 9? Скоро придёт? Неизвестно. Где главврач в палате номер 9? время, на которое профессор задерживался в палате номер 9, с каждым днём всё увеличивалось, увеличивалось и проходило оно в беседах с больной. Профессор: "Завтра будем оперироваться". Больная: "Спасибо вам за внимание чутовый человек. Столько мучений со мной, мучения завтра. Волнуйтесь. Когда вы рядом? Нет. Кто будет меня оперировать? Я. Собирать вас будем заодно. Не поняла. Развенчу, а потом соберу, но при одном условии. Принимаю любые. Если хорошо соберу, вы моя собственность. Не поняла. Вы станете моей женой. Вместо ответа тишина. На следующий день удачно прошла семичасовая операция. Самая сложная и рискованная за всю мою долгую практику, сказал потом Александр Наумович. Больная поправилась, окрепла и счастливо прожила долгие годы со своим спасителем. А ещё говорят, что не существует любви с первого взгляда. Я был в гостях у этой читы Хозяйка была очень гостеприимна. Меня поразило, насколько она трогательно внимательна к мужу. Создавалось такое впечатление, будто не он её, а она его, болезненного выходила. И теперь как ребёночка холит и лелеет, чтобы он был здоровеньким и весёлым. А ребёночек этот, мужчина почти двухметрового роста, говоривший высоким-высоким голосом, что было очень неожиданно, смешно и обаятельно. Да? Профессор Александр Наумович Рыжих, настоящий колдун, маг и волшебник. Дорогой Мишель, Я был очень озадачен тем, что ни в одной из трёх книг ваших опытов нет главы о любви, ни о родительской любви, а просто о любви. И была печален. Может быть, у вас были свои личные причины не останавливаться на этой теме, поэтому не посчитайте за дерзость мою попытку посвятить ей эти несколько страниц. Итак, заканчиваю работу над книгой над её финальной главой мои опыты казалось бы радостно должно быть на душе но нет не испытываю удовлетворения потому что так и не дождался ни свидания с моим кумиром ни даже простой весточки от него а так надеялся на то что почувствую дух его где-то рядом И тебя буквально перекипел и душой и сердцем к этому великому маэстро. До да такой степени, что не ощутить этого его дух не мог. Я так надеялся на то, что он найдёт способ каким-то образом дать знать о том, что он рядом, что он слышит меня, хотя бы вырвав из рук карандаш. Нет, не дождался. тем не менее заканчиваю книгу искренними словами. Я преклоняюсь перед вами, дорогой Мишель де Монтень. Ох, как не хватает человеком в их загадочном передвижении, в столь же загадочные направления, или вперёд, или назад, таких титанической силы умов, подобных вашему. Великий мыслитель. Жду весточки. Пожалуйста, проявитесь. Конец. Нет, нет, нет, нет. Не конец. Проявился. Явился во сне. А, как красиво было это явление. Самостоятельно, без музыкантов звучали летавший по небу арфы и скрипки, флей или таври им вторили разноязычный хор человеков и разноголосых певчих птиц и тоже невидимые над ними и надо мною парил мишель де монтенй на крыльях из своих мыслей в одной руке он держал маленькую палочку сделанную из логики которой дирижировал всеми звуками и громами человеческой мысли тучами зла и лучами добра соединяя их в многозвучный лад. Другой рукой он приветливо помахал мне и вдруг громко, на всё обозримое связываемое, сказал: "Умение достойно проявить себя в своей природной сущности есть признак совершенства и качества почти божественное. Мы стремимся быть чем-то иным, не желая проникнуть в своё существо и выходим за свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоящему способны. Не зачем вставать на ходули, ибо и на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног. И даже на самом высоком из земных престолов сидимый на своём заду. Самый, на мой взгляд, Прекрасной жизнью живут те люди, которые равняются по общей человеческой мерке, в духе разумано, без всяких чудес и необычайностей. Я хотел задать ему очень важный для всех дышащих и ищущих, каждый свою звезду и тучу, вопрос, но не смог. Потому что проснулся Как оказывается, полезно подольше не просыпаться. И всё же я счастлив. Я видел Мишеля, я слышал де Монтенья. Я не ошибся в нём. Он и сейчас с теми, кто за свет, за солнце. Будьте счастливы. и вы